«Я вас прошу, полковник, не перебивайте меня с вашей минералогией, в которой вы, сколько мне известно, ничего не понимаете, а, может быть, и другие тоже. Я не ребенок. Он ответит мне, что этот мужик, вместо того, чтобы трудиться для блага своего семейства, напился пьян, пропил в кабаке полушубок и пьяный побежал». По улице. В этом, как известно, и состоит содержание всей этой поэмы, восхваляющей пьянство. Хм, не беспокойтесь, он теперь знает, знает, что ему отвечать. Но отвечай же, что сделал этот мужик. Ведь я тебе подсказал, я в рот положил. Я именно от самого тебя хочу услышать. Что он сделал, чем прославился, чем заслужил такую бессмертную славу, что его уже воспевают трубадуры, а? Ну? Несчастный Фололей в тоске озирался кругом и в недоумении, что сказать, открывал и закрывал рот, как карась, вытащенный из воды на песок».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 — Нравственность, которую вы посеяли, которая взошла и которую вы теперь поливаете. Но нечего терять слова. Ступай теперь на кухню, Флорей. Теперь я тебе ничего не скажу из уважения к публике, но сегодня же, сегодня же ты будешь жестоко и больно наказан. Если же нет, если в этот раз меня на тебя променяют, то ты оставайся здесь... и утешай своих господ Камаринским. А я сегодня же выйду из этого дома. Довольно, — я сказал, — ступай. — Ну, вы, однако, уж, кажется, строго, — промямлил Обноскин. — Именно, именно, именно, — крикнул было дядя, но оборвался и замолчал. Фома Фомич мрачно на него покосился. — Удивляюсь я.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 Знаю, Русь, и Русь меня знает, потому я говорю это. Ну, пусть изобразят этого мужика, пожалуй, обремененного семейством и сединою, в душной избе, пожалуй, еще голодного, но довольного, не робщущего, но благословляющего свою бедность и равнодушного к золоту богача.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 — Сто рублей я тебе должен, Фоба за такие слова! — проговорил Ежевикин с восхищенным видом. — А ведь черт лысый с меня и получит, — прошептал он мне потихоньку. — Польсти, польсти. — Ну да, это вы хорошо из Бразилии, — промямлил Обноскин. — Именно, именно, именно! — вскрикнул дядя, слушавший с глубочайшим вниманием и глядевший на меня с торжеством. — Да.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 Спрашиваю вас, потому что дорожу мнением истинно умных людей, а не каких-нибудь проблематических умников, которые умны только потому, что их беспрестанно рекомендуют за умников, за ученых, а иной раз и нарочно выписывают, чтобы показать их в балагане или вроде этого. «Камень был пущен прямо в мой огород».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 «Переписчик!» — вскрикнула Анфиса Петровна. «Это тот, который пишет в журналах письма!» «Ах, как это восхитительно!» «Какая игра слов!» «Именно, именно игра слов!» «Он, так сказать, играет пером!» «Необыкновенная легкость пера!» «Да, но он педант!» — небрежно заметил Обноскин. «Педант?»